Эпизод второй Приречье. Приречье. Далекий угрюмый край. Там бурливые воды могучей реки. Там безлюдье, царство бурных медведей, когтистых рассомах. Там наращивает свои драгоценные рога моралы. Там цепи полуразрушенных гор. И железо. Железо. Там благородные металлы. И многое другое. Кто знает, где и что там лежит? Может быть, это только предположение. Геологи народ упорный, терпеливый, а Муравьев известен среди них как человек особенно крепкой хватки. Возобновив движение в приречье, он уже не мог отказаться от своей дерзкой мысли. Подобно охотнику, идущему по хитрому, петляющему следу лисы и не чувствующему ни усталости, ни голода, Муравьев, направив свою мысль по запутанным следам случайных находок, не мог уже не остановиться. не передохнуть. И в этот вечер он думал о преречье. Он то нервно ходил по кабинету, то садился за стол и рылся в отчетах и журналах своих предшественников, то опять вставал, курил папиросу за папиросой и все думал и думал. В таком состоянии застал его одуванчик. Солидно покашливая, Матвей Пантельмонович не вошел, а втиснул собачком в кабинет. Переложив толстую кипу бумаг из правой руки в левую, Матвей Пантелимонович мелкими шажками подошел к столу и с выражением крайней досады начал вслух читать материалы, подготовленные им для заседания совета. «Красиво, красиво!» — бормотал Муравьев, зло поглядывая на одуванчика. В докладе Матвея Пантелимоновича, как и всегда, было много общих мест и витиеватых, ни к чему не обязывающих выражений. Держа руки за спиной, то сжимая, то разжимая кулаки, Муравьев стоял у стола, еле сдерживаясь от взрыва бешенства. «Опять болтовня! Дикая, безответственная болтовня!» Кто-то постучал в дверь и на голос Муравьева «Да-да!» вошел. Адуванчик весьма значительно посмотрел на незнакомку, которая по-приятельски просто поздоровалась с Григорием. Это была Юлия. Адванчик не узнал ее. Григорий попросил Юлию обождать, указав на чёрный кожаный диван, и, повернувшись к одуванчику, проговорил. «И всё о приречье. Нет, хватит, ни слова больше! Вычеркните всё! Так не говорят о больших делах! приречье, наше будущее! Через год-два приречье потянет миллионы капиталовложений!» И порывисто отошёл от стола. Матвей Пантелеймонович побагровел и не нашёлся сразу, что возразить. заерзал на стуле, приглаживая русые вихры. — Позвольте, позвольте, я вам доложу, — начал он развивать свою точку зрения. — при Приречье — проблема и притом полная неясностей. Прислушиваясь к спору геологов, Юлия следила за суетливыми движениями одуванчика. Она еще не понимала, о чем они спорят, но почему-то была уверена, что Григорий прав. Ей нравилось, как он просто и последовательно уничтожал пространные и путанные доводы многоречивого Матвея Пантельмоновича. В тот момент, когда у одуванчика иссякли все доводы против приречья, как бы на выручку к нему важно вошли Нелидов и профессор Милорадович, и вскоре после них Катерина. — Что за шум, а драки нет? — хитро улыбаясь, произнес Нелидов, на лице которого теплились лукавством постоянно смеющиеся черные глаза. — А приречье? — Оставьте вы свое приречье, Григорий Митрофанович. Далось вам это приречье. То приречье разведывать, то отвалы исследовать, — с насмешливой улыбкой сказал Милорадович. — А что же, и отвалы будем исследовать? — Отвалы? — Адванчик захихикал. «Не время нам рыться в отвалах с этими делами и все такое», — закипятил Сенелидов. «Москва не разрешит нам заниматься отвалами. Мы будем вести поисковые работы только наверняка. Толгат, Ивановка, Кленовка — вот три объекта, где мы должны работать. А вы нас ориентируете на отвалы». «Не надо! Не надо!» — и замахал руками. Торопясь высказаться, нелидов часто повторял «с этими делами и все такое». Геологи спорили. Профессор Милорадович, резвый, кругленький старичок, изредка с достоинством ронял свои замечания. «Будем рыться в отвалах! Будем!» — настаивал Муравьев. «В Колорадо роются, в Трансвале роются, в Мексике роются! Или это позволено только американским золотопромышленникам, а нам наплевать? Нет, и мы будем рыться!» Пока говорил Муравьев, Профессор Милорадович, пощипывая пухлыми пальчиками свою седенькую бородку, ухмылялся. — Сибирь не Трансвааль! Сибирь не Колорадо! — высказался он. Муравьёв зло посмотрел на профессора. Тот продолжал добродушно усмехаться.